На меня никогда не падет подозрение. Это люди решительные. Они сожгут Париж, если им обещать, что сами они останутся целы. Моя просьба, Бат, заключается в следующем, — сказал фуке отирая выступивший на лбу пот. В известный момент...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 Они слишком умны, чтобы не догадаться. Однако министр, восставший против короля, очень рискует. Что он за дело до меня? Впрочем, мое падение будет и вашим падением. Было бы благоразумней, сударь, ничего не предпринимать. Пусть король получит это маленькое удовольствие. Знаете, аббат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 Эти начнут делать, те докончат его. Хорошо.